Глава 25 Утро после боя выдалось серым и дождливым. Ручьи, окрасившись в красной, стекали в лагерь осаждающих, неся неутешительные вести товарищам тех, кто пал прошлой ночью. Мы с моими вестниками убили очень многих. Тысячи три воинов, может четыре. А если сосчитать с теми, кто пытался задержать мое продвижение, пока я выводил из окружения пленных, то, быть может, и все пять. Но мы тоже понесли потери. Семь сотен солдат из третьего народного легиона больше никогда не вернутся в строй. Они составляли тот самый заслон, который должен был задержать преследующего нас по пятам противника. Все они отдали свои жизни, потому что я приказал им так сделать. Семсот душ, брошенных на чашу вселенских весов, ради одного единственного человека. Вероятно, это один из самых невыгодных обменов, которые я только совершал в новой жизни. Но на кону сейчас стоит слишком много, чтобы я мог позволить себе платить другой валютой». Из-за тяжелых капель воды, падающих с разверзшихся небес, враг перестал обстреливать город. А жаль, стены третьего кольца рухнут со дня на день, и было бы совсем неплохо, если бы нападающих трибушеты развалились от сырости. Мне нужно еще немного времени, только и всего. «Ты видишь это, миссис?» — поинтересовался я, разглядывая со стены смазанные дождем очертания шатров. «Я вижу сгущающуюся тьму, пророк», — тихо поведал Паладин. «И даже чувствую. Сердце дьявола набирает силу. На всякий случай, пояснил я, чтобы убедиться, что мы в самом деле говорим об одном и том же. Оно питается смертью. Да, я ощущаю, будто бы биение черного осколка отзывается болью в моей груди. И братья тоже это замечают». Совсем скоро мы откроем портал миссис, предупредил я. Мне нужна твоя вера. Я готов, пророк. Мне больше нечего терять, кроме своей жизни, ведь все остальное я уже отдал тебе. Знаю, Паладин, знаю. За это я и горжусь братьями. Горжусь тобой. Эти слова много значат для меня, пророк, — поклонился орденец. «Уверуй в нас, как мы верим в тебя. Будь спокоен, мы не подведем». «Дождь заканчивается», — сменил я тему. Не такая уж и большая была передышка. «Думаешь, они пойдут в атаку?» «А что их остановит?» — вернул я вопрос. От третьего кольца остались одни огрызки на полтора копья в высоту. Минное поле их вряд ли задержит надолго. А уж после того хаоса, что мы устроили в их лагере ночью, Генералы будут в лютом бешенстве. С потерями считаться они точно не станут. Если ты позволишь, пророк, то мы с братьями могли бы выиграть еще несколько дней. Нет, миссис, отказался я. Вы мне будете нужны, когда князь тьмы явится в этот мир. Он придет не один, а со своей свитой. Грешники и демоны наверняка хлынут сюда вместе с ним. И вашей задачей будет перенаправить их поток в сторону чужих армий. «Я так понимаю, ты ждешь чего-то еще?» «Именно», — кивнул я. «Однако, если этого чего-то не случится, то действовать нам все равно придется. Отдай приказ удвоить караулы и держите груз вблизи стен. Все исполню, пророк». Паладин, снова поклонившись, ушел. А я остался наблюдать, как во вражеском лагере зарождается активное шевеление. К сожалению, я оказался прав. И осадные полки пошли на приступ сразу, как только на горизонте наметился крохотный просвет в тучах. Дождь еще не перестал, но уже заметно выдохся. Он едва-едва моросил, покрывая все мелкой водяной взвесью. Видимость улучшилась, и противник решил не откладывать возмездие в дальний ящик. На штурм одномоментно поднялось никак не менее 20 тысяч человек. Огромное войско, способное доставить целый вагон проблем защитникам сильно укороченных стен. А помимо этого, людского резерва у имперцев оставалось еще очень и очень много. Но у меня тоже еще есть чем удивить их. Когда вражеский авангард вошел в пределы пригорода, на остатки разбитых стен воины подняли десятки наглухо заколоченных ящиков. Это и был тот самый груз, что флогия переправляла для меня из Кенсии в течение целого года. На один из таких ящиков я и забрался, наблюдая за тем, как лучники вяло отстреливаются от подступающих солдат. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Хмуро буркнул низ Эстуан, проходящий мимо меня. «Если мы потеряем третье кольцо, то наши дни будут сочтены». «Не задерживайтесь, Дамин», — не очень вежливо отмахнулся я. «Лучше готовьтесь к обороне». Аристократ неудовлетворенно поджал губы, но возражать не стал. Он уже дважды задолжал мне жизнь своего сына, а потому старался лишний раз не влезать со мной в споры. Видимо, боялся, что я ему об этом напомню прямым текстом. Вражеские войска тем временем форсировали пригород очень осторожно. Там осталось еще достаточно ловушек, способных замедлить их наступление. А потому они, прежде чем сделать новый шаг, ощупывали каждую пять земли перед собой. Но даже так двигались они вперед медленно, но неумолимо. Мешкать генералы Илья сегодня явно не собирались. А я уже успел подорвать дюжину из оставшихся накопителей, но сбить этим кровожадный настрой сосаждающих не смог. Что же, похвальное рвение. Надеюсь, мне удастся этим воспользоваться на полную катушку, и сердце дьявола получит достаточно жертв, чтобы обеспечить меня энергией для схватки с его хозяином. Тучи уже почти рассеялись, Выглянуло солнце, а противник только-только добрался до стен Махи. Правда, и значимых потерь при этом имперцы не понесли. Всего-то сотни три 4 солдат, вряд ли больше. Смешное, по сути, количество убитых для такой аравы. А ведь вдобавок к этому, когда имперский командующий понял, что путь теперь свободен, он отправил еще один крупный отряд по стопам первого. Не меньше тридцати тысяч мечей. Поэтому я считал, что пока все складывается довольно неплохо. Воины-махи встретили авангард врагов яростно. С того места, где я стоял, было прекрасно видно и слышно, как сразу три тарана принялись измочаливать в щепу монументальные створки ворот. И как сотни хиросских солдат полезли по лестницам прямо под клинки моих воинов, ждущих их на руинах, оставшихся от южных стен. Внимательно следя за обстановкой, я коснулся сигнального амулета, заставляя его брата-близнеца мигнуть короткой серией вспышек. И почти сразу после этого городские защитники начали медленно оттягиваться назад, изображая, будто они уступают натиску нападающих. Эту брешь не могли не заметить имперские офицеры, а потому еще больше усилили в том месте нажим. Не прошло и пары минут, как на одном участке собралась толпа вражеских войск настолько плотная, что с трудом можно было отыскать место для падения яблока. «Даминотерно! Они сейчас прорвут первый рубеж!» Донесся до меня чей-то обеспокоенный крик. Я повернул голову и увидел старика Фортема красующегося посреди улицы в доспехах, украшенных родовыми гербами. А он, стоит признать, оказался не из трусливых. На стены эти и не поднимается, но предпочитает руководить своими людьми в непосредственной близости от поля боя. «Не прорвут!» — буркнул я себе под нос, а потом окликнул суетящихся рядом солдат. «Эй вы! Подойдите ко мне!» Троица легионеров бросила все — и вытянулась по струнке передо мной, всем своим видом, выражая глубокое почтение и готовность умереть по первому приказу. «Обвяжите лица тканью, а потом начинайте вскрывать ящики», — распорядился я. «Советую дышать через раз во избежание фатальных последствий. Если кто-то почувствует хоть намек на сонливость, сразу же валите подальше отсюда. Я ясно выразился?» Молчаливый салют вместо ответа, и троица мужчин принялась ножами и кинжалами сковыривать с небольших ящичков крышки и скидывать их вниз, оставляя за собой небольшой шлейф из желтоватого тумана. Деревянные коробки падали, выплевывая целые тучи смертоносной пыли при столкновении с землей. — Дьявол! Это же пыль сновидений! — ругнулся один из воинов. Я быстро подошел к нему и схватил за голову, наклоняя к себе. Расширенные зрачки, бегающий взгляд, непроизвольные подергивание мимических мышц. Да, этот растяпа умудрился хватануть значительную дозу. Но что за идиот? «Бегом марш со стены!» — приказал я незадачливому защитнику. «Иди прямо сейчас выпей целый кувшин воды, а затем, как следует, проблюйся, иначе до рассвета можешь не дожить». «Я? Как? Почему?» Воин явно стал туговато соображать, а потому пришлось немного расщедриться на пояснение. «Это не пыль сновидений», — откомментировал я. «Это не обработанная пыльца песчаной лилии, которая заставит любого уснуть вечным сном. Так что не мешкай и молись, чтобы твой пример не послужил остальным устрашающим уроком». Солдат, поняв, в какое рисковое дело ввязался, тут же умчался исполнять мое повеление. А его товарищи продолжили работать уже куда осторожнее, нежели до этого. И когда вниз отправилась уже десятка-полтора ящиков, а под основанием стен поднялось целое облако из медленно оседающей пыльцы, я призвал свою искру. Пробудившийся ветер понес убийственную взвесь прямо на штурмующие отряды. И имперцы не могли этого не заметить. Однако и уйти из зоны поражения импровизированного химического оружия у них не было шансов. Ведь убежать от ветра не под силу даже владеющему. Желтоватый туман накрыл вражеские порядки, и наступление быстро захлебнулось. Люди кашляли, чихали, терли раскрасневшиеся глаза и с каждым новым мгновением вдыхали все больше ядовитого зелья. Первые жертвы не заставили себя долго ждать. А мне оставалось только прикладывать максимальное количество усилий, чтобы их стало еще больше. Пространство под стенами превратилось в фантасмагорическую картину. Сотни и тысячи легионеров потеряно бродили, сталкиваясь друг с другом и погибая под стрелами, камнями и потоками льющегося кипятка. Враги, надышавшиеся пыльцой кенсийской лилии, теряли щиты, падали, ошалело трясли головами, пытаясь прогнать наваждение. Но маховик смерти уже был запущен, и остановить его стало невозможно. Один за другим нападающие опускались на землю, чтобы и уже больше никогда не подняться. «А я гнал убийственное облако все дальше», забивая рты и ноздри солдат противника янтарной пылью имперские офицеры к своей чести быстро разобрались в ситуации а потому принялись трубить отступление но спасти своих подчиненных им уже было не суждено вырваться из удушливого облака посчастливилось только глубокому арьергарду, до которого долетело гораздо меньше смертоносных песчинок вот только никто бы не мог поручиться что все из них выживут, потому что ядовитая туча останавливаться не собиралась. Если мне удастся донести достаточное количество пыльцы до основных сил илия, то я сумею устроить им настоящий мор. Армия из Хироса схлынула, подобно уходящей в океан волне, оставив после себя великое множество слабо шевелящихся тел. Тысячи и тысячи душ сегодня покинули ловушки охладевающей плоти. После такой химической атаки некому было даже забрать осадные щиты и тяжелые передвижные тараны, которые так и остались сиротливо торчать посреди усеянного трупами поля. Люди убегали, теряя даже элементы собственного обмундирования, а им след со стен махи, Летел презрительно воодушевленный вопль защитников. Мы смогли выиграть еще несколько дней. Точнее, я, я смог. «Великолепное исполнение, Терна! прокричал мне снизу старый Фортом. «Вы прям-таки полны сюрпризов!» «Вы даже не представляете, насколько!» — угрюмо проворчал я, пониже натягивая капюшон, а потом замолк, до боли в глазах всматриваясь в горизонт. «Что? Я не расслышал вас, Данмар!» Новую реплику старика я пропустил мимо ушей, прикипев взглядом к мириадам искорок, медленно выплывающих из-за плоского холма. «Что такое, Дамин?» Взволнованно обратился ко мне один из солдат. «Вы что-то видите?» «Отдавайте приказ к всеобщей готовности!» Вместо прямого ответа распорядился я. «Мы идем в атаку!» Будет исполнено. Воинов сдуло с полуразрушенной стены. И я остался на обломках парапета в гордом одиночестве. Ты все-таки сделал то, о чем я просил, Кавим, тихо прошептал я. Надеюсь, что тебе хватило благоразумия остаться дома в Зинате, а не идти сюда. Шахирцы, шахирцы! Наводчики-баллисты на соседней башне перевешивались зубцов, чуть ли не сваливаясь вниз. Я оживленно тыкали пальцами в сторону далекого моря искорок. Песчаные демоны, они идут сюда! Суматох поднялась нешуточная, И мое одиночество вскоре оказалось нарушено делегацией представителей городского совета. Полтора десятка высокородных обступили меня на перебой, требуя принять решение. Дамин, мы в опасности! Неужели Илис говорил с султанатом? Дамин Атерна, вы знали? «Что нам делать?» Я глубоко вздохнул, а потом резким движением скинул плащ со своих плеч. И те аристократы, что повстречались взглядом с моими демоническими глазами, тут же замолкли, испуганные таким зрелищем. «Для начала вам следует замолчать», — строго изрек я. Или второй, не договаривался с шахирцами, можете мне поверить». «Откуда вы знаете?» робко произнесла Луана Персус, не рискуя выходить из-за спин других дворян. Потому что это я призвал их. Ошарашенные дворяне долго переглядывались, не зная, что еще можно сказать. Пока, наконец, вперед не вышел отец Еро. Что мы должны делать? Едва заметно, дрогнувшим голосом, спросил он. Я медленно повернул голову к нему и заметил, как он съежился под моим тяжелым взглядом. Всего лишь убивать. Доблестный Эльмуджах, впереди вражеский лагерь. Какие будут указания? Кавим, восседающий на тонконогом мускулистом жеребце, развернулся в полоборота в седле, чтобы лучше рассмотреть назначенного сиятельным амиром адъютанта. Мы пойдем в атаку, коротко сказал аристократ. Посланник нальмунаши ждет нас. Будет исполнено мой мушир. Воин отсолютовал и быстро ретировался, спеша донести волю командира. А глава рода Эльмуджах погладил висящие на поясе сабли, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце. Вот он момент истины. Враг прямо перед ними. И посланник Нальмунаши где-то там, за полуразрушенными стенами Махи. Он ждет их, и избранный народ пустыни и степей никак не может подвести чернокрылого ангела. «Я все понял, Данмар», — произнес Кавим, никому конкретно не обращаясь. Ответы все время были у меня под носом, но я бродил во тьме неведения, подобно слепцу. «Твоя сила слишком велика, чтобы ей мог обладать простой мальчишка. Но теперь я прозрел. Отныне не будет мне покоя, пока ты мне обо всем не расскажешь. Вы что-то сказали, господин? Эль-Муджах покосился на офицера в золотой маске, одного из тысячников Аль Сура, что неотрывно следовал за ним. Я сказал, готовьтесь к схватке. Перестраивайтесь в боевой порядок. Ваше слово для нас все равно, что приказ Великого Амира, да приумножит многократно его годы на Мы приступаем немедленно. Гвардия пустыни, которая своим неистовством и холодной яростью наводила ужас на весь Исхирос, начала приготовление без лишних возражений. Никто не посмел заявить, что воители устали после многодневного марша. Никто не подумал попросить времени на отдых или хотя бы короткую передышку. Альсу не из тех, кто унизит себя подобными просьбами, а потому... Распоряжение Кавима было выполнено предельно быстро. Идущее на убыль солнце не успело опуститься к горизонту на толщину пальца, а армия шахирцев уже пришла в полную боевую готовность. Телеги и весь живой транспорт остались позади, под малочисленной охраной. А все остальные тысячи клинков встали плечом к плечу, сбившись в крепкие, словно гранит ряды. Оглядел монументальный строй золотых масок, что выжидательно смотрел на него и ждал приказа. И не верил, что это все происходит на самом деле. Фатир-эль-Шех поставил его во главе огромного войска, 63 тагмы. Более 75 тысяч воинов, готовых слушать и безропотно исполнять. Мог ли Кавим хотя бы год назад представить, что вознесется столь высоко? Нет, для него даже простое возвращение домой казалось чем-то несбыточным и неосуществимым. Но знакомство с Данмаром перевернуло его жизнь полностью. Не спешиваясь со своего скакуна, глава рода устремил взгляд на поистине огромный лагерь имперцев. Их уже заметили, и теперь армия Исхероса спешно готовилась дать отпор внезапно объявившемуся противнику. Да, их было больше, в два, а то и в три раза. Однако каждый аль-сура в бою стоит пятерых владеющих. А при таком условии противостояние уже не кажется столь безнадежным. Да и посланник Нальмунаши не станет бездействовать, увидев, что избранный народ пришел к нему на помощь. А если сам Бог на их стороне, то разве такое уж большое значение имеет то, кто выступает против? ударив пятками коню в бока и натягивая уздечку, Ковим заставил его взвиться на дыбы. Черный жеребец, напоминающий своим мраком темноту крыльев спустившегося к ним ангела, угрожающе замолотил копытами в воздухе. Изогнутая восточная сабля с тонкоголосым пением выскочила из ножен и засверкала огнем в лучах заходящего светила. Клинок некоторое время грозил своим острием брюшком пушистых облаков, но вскоре рухнул вниз, заставляя тысячи ног сделать первый шаг. От слитного марша многочисленных тагм задрожала земля, и взвелись в небо полевые птицы, напуганные шумом. Иковим альмуджах бесстрашно поскакал впереди своей армии. Данмар преподнес ему очень ценный дар который не по карману даже самым богатым и влиятельным правителем современности. Он очистил его имя и примирил аристократа с собственной совестью. И вот теперь настало время отдариваться в ответ.